Глава 9. Первым делом девушка высказала, как ненавидит меня за то, что заняла ее место. Все же оказалось, что она любила Сэма и любит до сих пор, но ей приказали поступить с ним так приказали лечь под Алекса, чтобы муж застал их вместе. Так же, как указывали, с кем еще переспать, чтобы добиться желаемого результата, и она, Ольга, никогда не подводила. Еще ни один мужик не устоял то этот человек. задала главный вопрос. После всех признаний испытывала жалость к этой красивой женщине, которая много лет служила чьей-то игрушкой. «Это моя мать», — всхлипнув, прошептала она. Я видела, что Ольга впервые осознала, что представляла собой ее жизнь. Возможно, что-то туманило восприятие реального мира раньше, и за красивыми картинками она не видела, в кого превратилась. Но теперь... Осознание обрушилось, как снежная лавина, и грозило поглотить несчастную под своей неподъемной тяжестью. — Что же это за чудовище? И как давно Карина так использует тебя? — Я не помню. Ольга расплакалась. — Мне кажется, всегда. — Обещаю, она больше не сможет приказать тебе. Ты сама вправе решать свою судьбу и сможешь противостоять любому ее приказу. Последние слова усилила самым мощным внушением, на которое была способна. Пусть это некрасиво, но лучше так, чем снова отдать ее во власть домашнего монстра. А теперь скажи, твоему мужу Карина тоже приказывала делать вещи, которые он не хотел? Мужикам не надо приказывать. Любой, на кого она посмотрит с интересом, готов лизать ей пятки. Так-так... «Как считаешь, за теми покушениями, что совершали на Сэма, стоит твоя мать?» Мне нечего на это ответить, но на твоем месте я бы не оставляла жениха наедине с Алексом. Пару секунд я осознавала сказанное, а после, сорвавшись с места, помчалась к Седому. «Сэм!» — ворвавшись в кабинет, как ураган, остолбенела. Пусик, что недавно целовал мне руки, нацелил пистолет прямо в голову моему другу. — Ты что творишь, гад? — Алекс! — следом прибежала и Ольга. — Пожалуйста! Не надо! Не убивай его! — Заткнись! — огрызнулся Брагин. — Мерзкая тварь! Шлюха! Все еще сохнешь по этому оборванцу? Чем он тебя купил? Я ведь могу дать больше и всегда давал. Любой твой каприз! Что тебе еще нужно, гадина? Чем он лучше меня? — Сем, прошептала девушка, глотая слезы. — Ну так можешь попрощаться! Мужчина взвел курок. От легкого щелчка, раздавшегося в тишине, я вздрогнула. «Хватит!» – рявкнула так, что задрожали стекла. «Ты ничего мне не сделаешь!» – ухмыльнулся Александр. Грохот выстрела и отчаянный крик Ольги слились воедино. На долю секунды, предугадав, что Брагин готов убить компаньона, метнулась к Сэму, отталкивая его в сторону. «На пол мы рухнули вместе!» Боль, обжегшая плечо, пробудила во мне такую злость, что я в два прыжка настигла убийцу, сомгнув пальцы на его горле, прижала к стене. — Ди, остановись! — настиг риксема, когда я с мстительным предвкушением вспоминала, о каких пытках рассказывал Ирс, потому что просто умереть для этой сволочи было мало. — Ди! — нехотя разжала пальцы. Однако неведомая сила продолжала держать мужчину, распяв его на стене, словно букашку. «Диана!» Седой подошел сзади, обнял. «Не нужно. Ты ведь не хочешь этого. Сейчас прибежит охрана. Мы сильно рискуем». Тхарк, В тон моему возгласу дружно лопнули все стеклянные предметы, что находились в комнате. «Я не могу. Он должен заплатить. Я никому не позволю безнаказанно направлять на тебя пистолет. Ну так накажи. Убивать-то зачем?» С небрежным равнодушием заметил Сэм. «И правда!» Я хищно огляделась. Один взмах пальцев, и в лицо Брагину впились десятки острых осколков. «Бесит меня его лощеная рожа», — пояснила свой поступок. Но как-то маловато. Взгляд выцепил тяжелую хрустальную вазу, что каким-то чудом уцелело. В следующий момент она силой впечаталась в бедро Алекса. Мужчина тонко взвыл, а мы все расслышали отчетливый хруст. В самый раз. Ворвавшийся в кабинет Роман мгновенно оценил обстановку. Прежде всего... ринулся к обмякшему у стены Брагину и выбил пистолет, который тот продолжал сжимать в руке. «Полиция уже едет. Скорая тоже». Начальник с уважением покосился на расколовшуюся вазу. «Кто его так? Диана Михайловна?» — кинулся уже ко мне. «Вы ранены?» «А?» — потихонечку начала осознавать произошедшее. «Наверное. Он в Сэма стрелял, а я...» Истерика накрыла неожиданно. Слезы брызнули из глаз, а руки затряслись мелкой дрожью. «На вылет прошла. Ничего серьезного, я сам позабочусь», — отстранил начальника охраны Седой. «Присмотрите за ними», — кивнул в сторону сжавшейся на полу Ольги. «И еще. С полицией поговорю сам». Подхватив меня на руки, Сэм направился к моей комнате. Первым делом отнес в ванную, где помог смыть кровь. Пустяковая рана или нет, уже было непонятно. Отверстия затянулись тонкой кожицей. Мы не сможем это объяснить. Но я рад. И спасибо тебе, Ди. Ты опять спасла меня. Сэм коснулась щеки друга, погладила. Мы с тобой семья. Разве ты не сделал бы того же? И я должна рассказать тебе кое-что про Ольгу. Не нужно. Послушай, перебила я. Ты должен знать. Она пыталась стащить мой кулон. А когда я поймала ее за этим, выяснилось, что кто-то уже сделал ей внушение. Понимаешь, о чем я? Мне удалось перебить воздействие чужого влияния. Ее заставляли все время спать с разными мужиками, добиваться того, что нужно. Она марионетка. И кто же кукловод? Глухим голосом поинтересовался мужчина. Карина, ее мать. Почему-то я так и думал. Но это ничего не меняет. Возможно. Но считаю, ты должен знать, что тот случай, когда ты застал жену с Алексом, подстроили специально. Это должно было выбить тебя из колеи. Поговорим об этом потом. Сейчас нужно придумать, что сказать полиции. Как что? Брагин пытался тебя убить. Я помешала. Оттолкнула тебя, швырнула вазу. Ты ведь и так подозревал его в прошлых покушениях, так что пусть его арестовывают, судят. В чем проблема? В том, что за покушениями стоит не он. То, что сейчас произошло, всего лишь отчаянная попытка. Полагаешь, Александр тоже чья-то марионетка? Не исключено. И для этого не обязательно обладать сверхъестественной силой. Достаточно собрать компромат. Остается несчастный случай. Да, возможно, мне понадобится твоя помощь. Не все вопросы можно решить деньгами. Тогда поторопись, я приведу себя в порядок и присоединюсь к вам позже. Выпроводив Седова, скинула халат и снова влезла под душ. Отчего-то казалось, грязь, что вывалили на нас Брагины, въелась под кожу. Чего им не хватало? Оба богаты, красивы, умны. Живи и радуйся. Нет, им все мало. Себе жизнь испоганили. Сэму бросила взгляд на запотевшее зеркало и зло ухмыльнулось. В чем-то начинаю понимать демонов. Враки должны корчиться от боли. Особенно те, что посягнули на самое святое. Ближний круг. Когда зашла в кабинет Седова, народу там набилось. Не протолкнуться. Врач скорой еще не успел смениться. Он ловко накладывал шину, на поврежденную ногу Брагина, пока медсестра обрабатывала порезы. Ольга с распухшим от слез лицом сидела неподалеку. Она, как маятник, медленно раскачивалась взад-вперед, уставившись в пустоту полубезумным взглядом. Рядом возвышался Роман. Он внимательно следил за обстановкой, и только впившиеся в стул побелевшие пальцы выдавали волнение. «Хм, еще бы!» «Я его понимала!» «Второе покушение за день!» Ему насчет утренних событий никто ничего не объяснил, а тут еще одно: ну, хотя бы меня не считает виновной. это узнала, считав скрытые за маской спокойствия эмоции. А вот от следователя вольготно расположившегося за письменным столом сэма несло целым веером чувств, подозрительность, недоверие, скептицизм и в то же время предвкушение чего-то и даже злорадство. зависть. Так, неужели жаждет того, чтобы ему предложили денег. О, и надеяться, что получится вытянуть из денежного мешка, каким он считает моего друга, очень большую сумму. Образ навехонькой иномарки так и витает вокруг мужчины. «Здравствуйте», — подошла к столу, — «я Диана Сидихина». Следователь, даже не взглянув на меня, указал рукой на стол, сообщив, что почти закончил с показаниями, и я следующая. «Не получишь ни копейки», — хмыкнула про себя. будешь еще в моем доме указывать. Стоило только искателю легкой наживы встретиться со мной взглядом, как обрушила на него поток нужных внушений. Уже через час унылый следователь садился в старенький форт, находясь в полной уверенности, что ничего серьезного не произошло. Неосторожное обращение с оружием, что часто случается в преддверии охотничьего сезона. Домашняя ссора, в результате которой ревнивый муж заработал открытый перелом. Хорошо, что пострадавший не стал подавать жалобу, а лечение взялся обеспечить хозяин дома. Следом за полицией уехала скорая. Под присмотром Романа отправила Брагина в больницу. Начальник охраны должен был проследить, чтобы Александру оказали всю необходимую помощь, а потом привезли его обратно. Как не хотелось избавиться от неприятной семейки, но нам необходимо было выяснить, кто стоит за ними. В том, что помимо Карины есть еще кто-то, говорил характер покушений, ну и моя интуиция.